Глава 3. Современному читателю требуется, чтобы волшебство творилось в соответствии с законами физики. Им хочется, чтобы волшебство работало логично. Им нужны причины и следствия. Они не хотят, чтобы волшебство творилось как по волшебству. Лоис Макпастер Буджолд. Ответы. До дома мы добрались в ночных сумерках. Вовчику, несмотря на прикрытие, прилетело, и Бахтияр лично отправился провожать муравья до бара. Мы никогда не бросаем тех, кто нам помогает, обмолвилась Марьяна. Это внушает оптимизм, да? В квартире было жарко, душно, но спокойно. Едва разувшись, я поздоровалась с Игой, убедилась, что папка с рисунками на месте, извинилась, заметив укоризненный взгляд кошки. прихватила летнюю пижаму, и скрылась в ванной. А сводная тетка, по умолчанию ночующая у меня надолго заперлась в комнате. Когда я вышла из душа, из-под двери дымкой стелилось ядовито зеленое свечение, но не доносилось ни звука. Я покрутилась рядом любопытственно, прислушалась, переглянулась с окопавшимся на половике гемоглобином, но ушла на кухню, не совона хлебавши. Магичила ведьма в абсолютной тишине. Очень хотелось есть. Но я решила дождаться Марьяну и поужинать вместе. Поэтому, пока напилась воды, сварила кофе и достала рисовальные принадлежности. Она повозила ручкой по блокноту изобразила несколько цветочков. Я недовольно поджала губы. Ничего не помню. Коридор, силуэт спины колдующих и все. Потом звон в ушах и частичная отключка. Ума не приложу, что рисовать. Его по пояс высунувшаяся из стены, опиршись о метлу, прозорливо заметила: "Что, не задача так не задача? А может, поспать и все утрясется до проясницы. Не уснушь, пока не сделаю, не успокоюсь". Я глотнула кофе и снова изучила компас. Он обзавёлся третьим кругом незнакомых символов. И пока события свежи в памяти, Память штука вредная, возразила кошка. Иногда время не во вред ей, а на пользу. Верно, согласилась, заходя на кухню Варьяна. — Поужинаем и спать. Утро вечера мудренее. Но я не могла не напомнить о Гульнаре. и сводная тетка поняла меня с полуслова. Налив кружку воды и сев на табуретку, она неспешно заговорила. Она заявилась этой зимой посреди ночи. Глон ее чуть не растерзал. Он не любит ненормальных. Сразу почуял, что с Гульнарой что-то не то. Я его еле оттащила. Я встала и засуетилась по хозяйству, подогревая в микроволновке остатки обеда. А я ее не сразу узнала. Они похожи с Бахтияром почти одно лицо. Но в ту ночь Гульнара была сама не своя. Ворвалась ко мне и кричала, что я ей должна что моя мать ей сначала что-то пообещала, а потом кинула. И если я не соглашусь помочь по-хорошему, она проклянёт меня расслоением души. А это с родни безумие. Я спустила на нее плющ, скрутила, усыпила и улетела докладывать обстановку верховной. А когда вернулась домой, она исчезла. Как? Я расставила тарелки и посмотрела на ведьму. Та пожала плечами. У нечисти тоже есть душа. Гульнара наложила на плющ сон духа и ускользнула. Я опять связалась с Верховной и предупредила, что Гульнара того, поплыла. Верховный обещал ею заняться. А мама, Марьяна вздохнула. Мама отказалась говорить на эту тему наотрез. По ее мнению, она исчерпана, закрыта и не подлежит обсуждению. И я очень жалею, что не настояла на своем и не узнала сути. Вот и всё, рада. Это стало из микроволновки чашку с подогретым рогоу, разложила его по тарелкам, и мы молча поужинали. Ига понаблюдала за нами, покряхтела завистливо и ушла. Значит ли это, что Гульнара уже тогда тронулась умом? Я та динотарелкой взялась за недопитый кофе, а Мария снова налила себе воды. И потом, после тебя, ее могли видеть И она могла общаться с кем-то, но не запомнила встреч с людьми из-за проблем с восприятием и запоминанием. Или Бахтияр прав, и ты видел ее последний. Как у него вообще получается с ней связываться? Они близнецы, ведьма глотнула воды. При восстановительных медитациях, погружаясь в себя, мы идем чуть больше, и способны вспомнить забытые события, находить связи между странными явлениями, предвидеть и иногда общаться с семьей. Со всеми ее членами, — песнела она, от недавно умерших до живых. Связь по крови очень крепкая, а магией связывает души. Я вопросительно нахмурилась, и Марьяна кивнула. Да Гульнара выглядела обезумевшей и вполне могла окончательно трон умом, не получив от меня того, в чем нуждалась. Чего же? Я думала, это знание о схроне, о стародавней нечисти. Сводная тетка задумчиво перетела в руках кружку. А сейчас думаю, что кровь. Кровь в ключ к тайнику. Но я уверена, что у меня она ничего не нашла. Мы и воробьи воробьистреленые, и такими козырями не разбрасываемся. Но Гульнара ее где-то раздобыла, раз попала в могильник. Я встала и собрала грязную посуду. Я бы в конце предложения этого поставила знак вопроса. Мариана нервно заправила за ухо прядь волос. Нет, думаю, наша кровь ей не досталась. Ключ это кровь живая и спокойная, отданная самостоятельно и добровольно. А компас? Я села напротив нее. — Кровь мертвая и отзывающаяся. Загадка, вздохнула ведьма. Мы давно лишились знания о работе с кровью. Их исток древние жертвоприношения, и это первое, что на унасотнили наблюдатели. Выборочные знания хранятся в архивах ведьм, доступные лишь верховным и их помощникам. Но и те теория для общего развития. И все же, я вцепилась в тему. Как проникнуть в могильник без ключа? И причём тут мертвая кровь нечисти в компасе указателя? И от этих слов обозначений Это ощущение было очень мерзко грязно и страшно хотелось помыться и тереть запястье, сдирать чужую кровь с кожи. И если бы это помогло, я бы не пожалела ни сил ни себя, но ведь не поможет. Марина опустила глаза, снова повертела кружку и тихо ответила: Есть пути. Сложные, длинные, но дорогу осилит идущий, и очень упорный. Гульнар ведьма души. Она может покидать тело и бродить невидимкой в тонких слоях мира, наблюдая, узнавая, изучая, понимая. Тонкие слои рад — это мир неупокоенных призраков и тех же проклятых, прослойка между мирами живых и мертвых. Там чужая магия становится видимой, да и дух смотрит иначе. Его взгляд не сковывает физические ограничения организма, и даже тщательно замаскированные заклятия стародавних Тотки в слоях нет, нет, да просвечивают. И зная ориентиры, свихнувшись на желание найти, и потратив на изучение лет пять, протянула я. Она могла обнаружить дверь, подтвердила ведьма. А дальше домыслы. Например, она могла просочиться в схрон духом. Мама рассказывала, что так отступницы находили и изучали тайники. Видимо, стародавние считали, что души разведчицы не опасны, поэтому оставили для них лазейку. Все равно вынести оттуда они ничего не смогут да и в ней тело находится больше суток смерти подобный Я вздрогнула А сутки в Схроне это такое мизер рада Схрон стародавних это городок в Табакерке и Табакерка находится в зачарованной шкатулке а шкатулка в сундуке а сундук на дне Мрянской впадины Схрон полон защитных заклятий И все, что увидит разведчица, это первый рубеж обороны. Ров с водой, замковую стену, все. Остальное, видимо, лишь на месте. А если она там застрянет, насторожилась я, душа в смысле. Я тоже об этом подумала, кивнула Марьяна. Застрять там проще простого. В таком случае тело умирает, а душа становится непрекаянной, привязанной к срону навеки и перерождается. Пытаясь вырваться из за под ней, использует всю доступную силу, вытянутую из своего тела, распростёрную вокруг. Но не справляется с ней. И под ее воздействием становится иным существом, на порядок сильнее нечисти и гораздо сильнее даже опытной верховной. Точно. У меня жаль сердце. Я ведь старалась найти ее живой и хотела увидеть живой Сильный, харизматичный, проклятый, мне понравилось. Особенно своим стремлением не копаться там, где паслось стадо мастодонтов, с заинтересованностью в открытиях и отчаянной смелостью, которой лично мне всегда не хватало. Говорят, в основном перерожденные, сумасшедшие, дикие, озверевшие создания. Сводная тетка снова повертела в ладони в кружку. Редчайший случай, но все может быть. Старых сведений о них почти нет, а разная сфера силы, разные условия, разные причины, и перерождать могут по-разному. А бахтияр уверен, что сестра жива в возразе К сожалению, мы не всегда понимаем, с живым связываем сели с мертвым. Ариана грустно улыбнулась. Дух связывается с духом, а не с телом. А при таком общении понять, жив человек или мертв. Если ты кому-то позвонишь, то поймешь по-простому: привет, привет. Где человек находится в Америке, в Европе или в двух шагах от твоего дома? Нет, признала я. Ведьма души сможет. И ведьма сферы жизни или смерти, а вот я не могу, как и бахтияр. Плесницы это, конечно, сильно, но вряд ли даже такой связи хватит на понимание правды. А другие пути в могильник. Я все же встала за чаем. Просто чтобы встать и немного отвлечься, приготовиться к новой информации. Заодно и глона напою и на кораблю, да. Пёс пришёл на кухню и залег под столом, просительно выглядывая из-под хозяйских коленей. Мама упоминала, что дверь способна открыть и нечисть изнутри, если развечется, сумеет провести второй дух. Есть виды, которые легко расстаются со старым телом, не умирая. Змеи, например, сбрасывают его как старую кожу, а потом формируют новое тело. Именно с их помощью чаще всего и скрывали тайники. Нечисть проникает в тайник, оживает, создает тело и Расставив на столе чайные принадлежности. я вопросительно посмотрела на сводную тётку. Приносит себя в жертву. Марьяна взяла печенье, но не для еды, а для нервов. Сразу же стала ломать его на мелкие кусочки и скармливать глону. Проводит ритуал, который на время блокирует магию стародавних. И схрон становится видимым и относительно доступным. Так, просто, не поверила я. «Нет, конечно. Ритуал сложный, получается в одном случае из тысячи. Но иногда получается. Ладно. А в ритуале нечисть высвобождает полезную кровь, пропитанную знаниями. Место смерти ориентиров для проникновения в возможные опасности. Думая о компасе, предположила я, беря печенье, и следуя примеру ведьмы. У меня нет ответа. Она недовольно поджала губы. Эти знания давно утеряны. Но Глон не ощущает на тебе змеиную кровь. У него вообще не получается определить владельца. Кровь и мертвая, и наполнена чужой магией. Мы умеем делать артефакты на крови, но не из крови рада. А твой случай таков. Кровь это единственная основа артефакта-указателя. Я невольно потерла компас, ощущая себя еще более грязной. Да вещи с чужого плеча-то брезгливые, а тут кровь однако. Тема. Пока мы ехали домой, я вот о чем подумала. Я медленно подбирала слова, опасаясь, опасаясь. Я многого не знаю, но недавнему предположению в мозгу было тесно, и оно хотело стать достоянием общественности, даже если меня из-за него посмеют. А если все затеяли ваши наблюдатели? Ведь именно они отняли те знания, которые сейчас всплывают. В тайниках хранится то же самое, что и в закромах наблюдателей, да? За исключением нечисти. Марианна уставилась на меня так внимательно, что мне стало не по себе. Ее прозрачный змеиный взгляд не выражал ничего, но казалось, выворачивал наизнанку мысли и душу, предварительно сверля для этого дырочки. "Дельная мысль", кивнула она, «Жаль ошибочная». Я внутренне расслабилась и прищурилась. Почему? Сводная тетка скормила псу очередное печенье и вздохнула. Но тромчую рада, что не в наблюдателях дело. Знаю, это не аргумент, но для ведьмы такое ощущение доказательства. Бывает, мы на нем строим всю необходимую базу, все факты под него раскапываем. И это не страх перед наблюдателями, нет. Не в них дело, а в нас у нас, добавила она с нажимом. Это сугубо ведьмино дело, и ведьмино тайна. И потом, у наблюдателей все масштабней. Всегда много действующих лиц и очень-очень много смертей. Иначе они не умеют. А у нас на сцене всего-то одна ведьма, и лучше бы ей оказаться мёртвой. Глонзаливеста гавкнул из-под стола, и Марианна жестко повторила: Да лучше бы, как бы цинично это ни звучало. Мертвый для нее все закончится. А если она выберется из хロナ живой, то такое начнется. Пытки дознания, да, снова пытки и выяснения. палачи наблюдателей мертвы душой и не отличаются щепетильностью и сочувствием. Я невольно подумала, что Бахтияра жаль, конечно, но и точно участвуя в нашей беседе. Наверху в квартире на пятом этаже что-то глухо грохнуло. Я нервно подскочила, а сводная тетка спокойно встала и налила чаю. И, кстати, она, не глядя, бухнула в остывший чай две ложки сахара. Я потянулась за ниточки связи, и одна старая ведьма вспомнила о тропе из писем. Я встрепенулась, повернувшись к Марьяне, а та оперлась о столешницу и размешивая сахар, продолжила. Она считает, Ты создаёшь портал. Письма и рисунки это не просто некая тропа. Из них можно создать дверь в тайник. Побывав в отмеченном Гульнарой месте, ты она замешкалась, сделала большой глоток и отставила чашку. Моя знакомая полагает, что Гульнара в каждое место из письма вложила осколок силы или знаний, и компас, оказываясь рядом с маяком, впитывает необходимое. Крувь самый лучший носитель магии. Если она и была мертвой, как утверждает Володя, то не теперь. Сейчас она пропитана силой в малой степени, чтобы быть незаметной даже для носа глоной, и безвредной для тебя, но в достаточной, чтобы среагировать на магию заклинателя. Осколки силы притягиваются и скапливаются в компасе, чтобы потом перетечь в нечто новое и материальное, в те же рисунки. А из них, как из пазлов, однажды сложится картина, дверь Портал. Я снова потерла левое запястье, ощущая слабую пульсацию компаса. Указатель, как и сосуд, создан, чтобы быть полным и магнитом тянется к необходимому и находит. И ты это ощущаешь. Крылья бабочки в парке нечисть нечасто подне. Моя знакомая считает, что все это для отвода глаз. Пустой тайник выглядит подозрительно, а в заполненном чем-то одним другое искать не будут. И тем более не будут искать некую силу. Но даже если поищите и не найдете, — констатировала я. "Да, согласилась Марианна. Попробовать попробуем, но вряд ли знаний хватит. Лечь скрутить, да, а вот обнаружить замаскированное, да еще и нематериальное ладно. Раз на одну загадку ответ найден... Лаверны ли? На сто процентов. сводная тетка улыбнулась. Мой источник бывшая отступница. После прижигания угли и пыток палачей у нее плохо с головой, но не с памятью. В ее знаниях я уверена. И что нам это даёт? Новые улыбки Марьяны позавидовал бы сам чеширский кот. Сев рядом со мной ведьма вкратчиво сказала: Тропу Гульнара подготовила заранее, но нужной магии насыщает письма сейчас, оттуда из хрона. Да, их получаешь ты. Но тебе ли они предназначались? Есть два варианта. Первый. Их должна получить та, что толкнула Гульнару в тайник, но вмешалась случайность, ошибка, объяснимая пометившимся рассудкам. Второй? Да, именно ты. Изначальный получатель письма, как сторонний член семьи, у которого Гульнара может попросить о помощи. Получи их любая из нас, и мы бы все оказались в наблюдательском изоляторе за связь с отступниками. Получи Бахтияр тоже, а ты? Человек, я начала понимать, к чему она клонит. И спрос меня невелик. На мне поди запрещенную магию не найти, я же ее не использую, я же не колдую, так? Верно? И если письма предназначались именно тебе, то Гульнара догадалась. Ее обманули заслав в тайник. Воспользовались одержимостью, чтобы оттуда она открыла дверь. Если не опанчится лично, то вообще. Гульнара догадалась о подставе. А мама единственный человек во всем магическом мире, к которому она может обратиться за помощью. И у нас есть ты, человек. Мы ведь не делали тайны из человеческой части нашей семьи. Не герой другому яму, я выразительно посмотрела на пустой лист блокнота. Она клюнет, заверяла Марьяна. Ей нужно попасть к тенник, и она наверняка следит за тобой. Наверняка в курсе всего. Надо лишь понять, сколько еще писем должно прилететь, чтобы могильник идеальной западня. Письма приведут туда, но не факт, что выведут оттуда мышеловка захлопнется. дело за малым кроме меня и предполагаемой отступницы последней наставницы Гульнары в тайник должна попасть хотя бы Марьяна а она точно выберется из схрона пользуясь наследной силой ключа в крови и я вместе с ней Нечисть в городе продолжала ведьма, — это не только сорванная из тайника защита кто-то выползает оттуда Но большая часть нечисти наша знакомая, но беспотенная. Из тех, кто имеет право жить среди людей, но не хочет. Отступники всегда спускали на город нечисть, отвлекая круг от главного. Зачем удивилась я? Ведь шило в мешке не утаить? Нет. Но можно всех отвлечь, подождать, пока не мутирует до дрели, а потом до асфальтобетонного дробителя, и вот тогда у нас будут огромные проблемы. Чем больше нечисти, тем больше тьмы. И пока мы ликвидируем нечисть засланную, от ее тьмы срывает крышу у нечисти местной. И все. Видим, мало, и в первую очередь мы клялись защищать людей от нечисти, а не отступников ловить. Приоритет город, а не схрон. Вероятность страдавняя нечисть нужна именно для того, для очередного шороха при вскрытии следующего более важного тайника. Город большой, и чего раз здесь только нет? Засим Марьяна приникла к кружке, мелкими глотками допивая свой приторно-сладкий чай. А я обдумала ее предложение, опять посмотрела на блокнот и таки нашла в плане один изъян. А если в компасе силы лишь на один портал, и наши неизвестные, допустим, стащит рисунки попадет в могильник, а мы останемся с носом? Компас Гульнара дала тебя оттуда из хрона. А значит, она ждет именно тебя или кого-то из нас. Если ты не придешь, она обновит путь теми же повторными письмами с прежней уверенностью, отозвалась сводная тетка. Или компас вообще сработает как ключ только у тебя, а остальные увидят с помощью рисунков лишь дверь, и будут вскрывать ее другими способами. Я посмотрела на нее с сомнением, но возразить, кроме как это же домысло было нечем. И я промолчала. Вероятно, это опять ее ощущение. Глубинное понимание, которое нам простым смертным, лишённым магии, недоступно. Природа знает, ободряюще улыбнулась Марьяна. Мир полон силы, и мы умеем слышать ее голос. Я знаю, что права, это сработает. А если и она узнает? Подозрительность не отпускала. Как ты, через силу и природу, Осо подняе. Бог да, узнает. Улыбка ведьмы стала очень нехорошей. Но от своего не откажется. Для всех отступников обычные ведьмы мусор, глупые пустышки. Мои начальные не соперники и обычные ведьмы, исключая палачей, им действительно не соперники, но не дети отступников. Мама вложила в нас многое. У меня есть, что противопоставить любой ведьме. Да, как заметила верховные отступники бывшими не бывает. Марьяна на гончую, почуявшую запах крови, и только ждала шанса вцепиться в жертву. И глядя на нее, я поняла: верю. Верю, что и выследит, и вцепится, и порвет, и не сдастся до последнего. И верю в то, что все правильно, все сработает дело за малым. Мы помолчали, догрызли за чаем печенье, и Марьяна встала. Если я что-то упустила, то завтра спросишь вечером. С утра я уйду в город, понаблюдаю за обстановкой подергаю за кое-какие ниточки. Хочу хоть немного поспать, а оглона оставлю для защиты на всякий случай. Пес согласно тявкнул с-под стола и протяжно, с тонким повизгиванием зевнул. Он все Корми чем хочешь. А если забудешь не беда. Глон нечестий, он давно перестроил собачий организм под себя, и главное его едать тьма. Доброй ночи. В спальник схватилася. А у меня есть свой. Сводная тетка подмигнула. Рисуй. А когда Гульнара снова приснится, попробую знать, сколько писем она запланировала отправить. Сейчас она покосилась на пустой блокнот два готовых с мест маяков плюс третий сегодняшний из слов четыре всего лишь карусель последних событий так загрузила мою голова, что казалось рисунков намного больше а не всего лишь вспоминай разбирайся а лучше ложись спать посоветовал марьяна и удалилась в комнату я встала и подошла к окну с улицы тянула душным пеклом прокаленным асфальтом проперченными крышами стоячим пыльным воздухом Я закрыла глаза и попыталась вспомнить. Опять коридор, две двери. силуэт, возникающий из ниоткуда, напряженные спины ведьмы-заклинателя, крылья. Расслабившись и отключившись от реальности, я увидел их очень четко, теневые, распахивающиеся двустворчатыми дверьми. И когда они распахнулись, Когда тени разошлись, являя Заодно метнувшись к столу, я поняла: не все сегодня утром дорисовала. В подборке не хватало еще одного очень важного рисунка и опять крыльев. По сути, то место, где реагировал на находки компас, было разделено на две части: первая с фонарем, а вторая с крыльями бабочки. Надеюсь, больше я ничего не упустила. Мотылёк — крикнула Марьяна, при виде силуэта в коридоре. Но то, что я изобразила, отключив мозг с логикой и банком стереотипных образов, штрих за штрихом восстанавливая в памяти стычку в коридоре, на привычного мотылька походила, как не топырь походил, на собственного нетпыря. Это нечто невысокое и кряжестое, закутанное в тени, как в саван, не распахивало собственные крылья, нет оно притягивало к себе стены или осколки невидимых слоев, чтобы те стали крыльями. Силуэт окружали хрупкие и тонкие обломки, так в кино показывают в замедленной съемке осколки разбитого стекла, когда герой выпрыгивает в окно. А если бы оно успело притянуть к себе все необходимое и ударило бы этими осколками по нам, Мариана с Бахтияром, как и Вовчик, в экспозицию не вписались. Закончив черновик и придирчиво посмотрев на него издали, я решила, что все готово, суть схвачена. Ночи крепкий сон смогут подкинуть уточняющих деталей, но основа вряд ли изменится. И довольная, я на вдохновении зарисовала потерянную картинку: искрящиеся крылья, пришпиленные невидимыми иглами к ночному воздуху сфотографировав обе работы, я пересмотрела старые и задумалась. Получается не одна тропа, а две. Одна из снов, вторая из реальности. Или два вида рисунков. Это две двери. Городок в табакерке, говорила о могильнике Мориана. Да, две двери или два ключа. Один от табакерки, второй от городка. Жаль, что об этом пророчица Лана ничего не сказала. И придётся мудрить, изобретая и пробуя. И хорошо, если на это будет время. Я в ожидании выпила чаю. Но нового письма не случилось. И, помыв посуду, и, убравшись на кухне, пошла спать. В морозилке остались блинчики, а в холодильнике сметана и сводная тетка голодная не уйдет, а я? Мне за неимением очередного письма, надо срочно придумать себе задание на завтра. Не могу же я, когда все бегают и ищут, сидеть дома без дела. Но пока, пока никаких идей, кроме как перебрать и утрамбовать новую информацию и поспать, если перегруженная голова и недавний стресс не помешают. Марианна спала на полу, в коконе из исплюще. Зайдя в комнату, я даже светильник включать не стала. Листья плюща слабо мерцали по краям и прожилкам, а над ведьми парила зеленоватая дымка. При моем появлении, плющ знаком за благоухал, здороваюсь и выбросил несколько цветущих веточек. Мелкие снежно-белые цветы засияли и выпустили в ночь искристых светлячков. Сев на диван я протянул руку, и один светляк, покружив, опустился на мою ладонь, пощекотал кожу и запел. Его нежное курлыканье и мое полное расслабление с желанием немедленно вырубиться. Я устала растянулась на диване, а светляки закружили давно и успокаивай, напевая, усыпляя. И последней моей мыслью было: зачем? Зачем истреблять, если можно договориться? Если бабочка шефа это страх, агрессия, голод и смерть, то бабочка плюща и чудо, которого люди ждут всю жизнь, чтобы вспомнить о вере в доброе волшебство, так зачем же? Ладно, не все согласятся, но можно же дать шанс хотя бы тем, кто не против. Стараниями плюща, я погрузилась в тяжелую дрему. Тело вроде уснуло, но мозг отдыхать не собирался. Он возбудился от информационного перенасыщения, и работал, работал, работал. Вспоминал, додумывал, гадал, переосмысливал. И образы неслись друг за другом в фантас-богорическом хороводе. Гульнара, натягивающим на глаза шляпу, Марьяна в коконе зеленого огня, оплетённые цветущим плющом, а почему-то с лицом бабушки. Вовчик, наливающий кофе и щелкающий равиными жвалами. Бахтияр, окруженный склянками с крошечными человечками внутри. Противно каркающий голос верховной и бесконечно сменяющие друг друга картины моего волшебного прошлого. Падающий лицом вниз снова и снова отец Вальпургий шеф окутающийся в теневые крылья наливающиеся кровью глаза ни и багровые следы взглядов прожекторов скользящие по телам каменных идолов глон объятый пламенем превращающийся в нечто с виду человекообразное но с красными глазами и тремя собачьими хвостами и темнота. И тени бабочек, повсюду тени крупных искрящихся серебром крыльев. И опять Гульнара, смеющиеся, без шляпы, сверкающие красными глазами. И я глядя на проклятую, нажимаю на кнопку диктофона и кричу в динамик: "А оно квасагинало?" Ответом мёртвый голос Ланы. Ещё ведьма на середине. А если ты не против бабушки, и ягал ухмыляется без зуба со стены, поглаживая кота, и письма выскальзывают из ящика, и крыльями бабочек пришпиливается к стенам тропой от повода потолка, и мои старые обои исчезают сменяясь газетными вырезками, и учебными шпаргалками, и символы компаса обжигая расползаются по моему телу колдовской ветрянкой и Я проснулась в холодном поту с одним ощущением и двумя отдельными мыслями. Ощущение прежнее, будто я не спала ни минуты, а мысли да, очень дельные. Часы показывали десять утра, и Марьяна уже улетела, не оставив после себя даже смятого плющевого листочка. По старым светлым обоям скользили солнечные лучи, И посмотрев на них, я вспомнила газетные вырезки и поблагодарила дурной сон. Надо было сделать это сразу после знакомства с Гульнарой. Надо найти ее квартиру, ту, где она работала и жила перед исчезновением. Уверена, там полно зацепок, хотя бы по объему работы. Плохо, что меня так нечисть запугала, и хорошо, что сном навеяло. Кстати, Надо попросить у Марьяны тот чудодейственное снотворное зелье. И то крышей же уеду и пропущу самое интересное. Не узнаю, кто прячется за маской таинственной отступницы, и не пойму, сживали проклятые